Книга Рюди Вестендорпа, профессора геронтологии Лейденского университета и директора Лейденской академии жизненной активности и старения, анализирует процесс старения и его причины в широком аспекте современных научных знаний. Чему мы можем научиться от людей, которые оставались здоровыми и здоровыми? всю свою исключительно долгую жизнь, помогут ли нам ограничения в пище или гормоны, витамины и минеральные вещества, как сохранить свои жизненные силы, несмотря на лишения и болезни. Автор систематизирует факторы, влияющие на постоянно растущую продолжительность жизни людей нашего времени. В книге подробно обсуждаются социальные и политические последствия этого жизненного взрыва. С особым вниманием рассматриваются пути достижения наиболее благополучной старости. Как стареть не старея? Книга написана доступным языком и, несомненно, привлечет многих читателей.